Глава сорок пятая. Засыпая на матрасе, укутавшись в одеяло, я вслушивалась в звуки, доносившиеся с первого яруса. Все варды были там. Что-то происходило. Снаружи стремительно набирал силу ветер. Он грозно зазывал, проникая в щели. Гремели ставни, скрипели полы. Становилось холоднее. Шаги на лестнице. Северяне. Я четко слышала незнакомые чужие мужские голоса. А ведь их лагерь снаружи. Чуть поударь от храма. Снова топот, но уже в коридоре. Тонкие детские смешки. Сев я моргнула, отгоняя дрему. Ласа, тихо позвала, ни на что не надеясь. «Он снаружи», – услышала я ответ. «Варт Лахлан, это вы? Что происходит?» «Ничего страшного, просто сильный ветер». «Вы сворачиваете лагерь?» «Можно сказать и так». Третью комнату Ласса велел очистить от тазов и лавок и отдать девочкам. «Мы сейчас уложим малышек спать и уйдем. Шуметь не будем». «Это хорошо. Нечего детям на улице делать». Я немного успокоилась, но тут же в душе встрепенулась новая тревога. «А воины, Варт Лахлан, вы и их в рам переселяете?» «Да». Занавеска шевельнулась. Видимо, он стоял ровно напротив нее. «Правильно. Я окончательно расслабилась». Туман опасен для всех. Соня, ты раньше не обращалась ко мне как Варду. Что изменилось?» Я слегка смутилась. Не думала, что он обратит на это внимание. «Мне сказали, что это немного неправильно». «Нет, все было правильно. Ласа мне хоть и не кровный брат, но мы росли вместе. Нет у меня друга ближе, чем он. Так что для тебя я Лахлан или Лани, как называет меня Атлин. Договорились?» «Хорошо». Я улыбнулась. Эти мужчины становились все более понятными. «А сейчас засыпай. На нас движется ураган. Скоро Ласа присоединится к тебе. Только уберем людей с улицы». «Спокойной ночи, Лахлан», – прошептала я и улеглась. Сон быстро спеленал мой разум. «Вой!» Нечеловечески, нет!» «Ветер!» Лежа вслушивалась в этот звук. Вроде ничего необычного, но все же. Сон медленно развеялся. Потянувшись, распахнула глаза. «В комнате. Я была одна. Ласа так и не появился». Ветер снаружи бушевал нешуточной. Он ударял по ставням, расшатывая их. Поежившись, села и натянула на плечи одеяло. Поискала взглядом платье. Оно лежало напротив, на высоком сундуке. Ставни снова задрожали. Ветер неистовствовал. Свирепел и грозился ворваться внутрь. Огонек свечи затрепетал. На стенах всколыхнулись причудливые тени. Поднявшись, делала пару шагов вперед, желая одеться. Мне нужно было знать, что происходит. Снова затрясли ставни, но это уже и был не ветер, а словно что-то мощное в них врезалось. Замерев на пару мгновений, схватила платье и отпрянула назад. На деревянные ставни обрушился град ударов. Они не выдержали и распахнулись. Комната наполнилась карканьем. Огромные вороны метались по кругу, врезаясь друг в друга и падая на пол. Закричав от страха, я повалилась на матрас и укрылась одеялом. Что-то тяжелое упало мне на ноги. С коридора донеслись крики, которые заглушали гвалт птичьих голосов. «Соня!» Ласа не узнать я не могла. «Тихо! Не шевелись! Я сейчас вытащу тебя!» Меня действительно подняли, как-то неестественно мягко. Я попыталась прижаться к своему северянину, но не могла. Его словно не было. Чуть отогнув край одеяла, поняла, что просто парю в воздухе, а вокруг меня кокон, плотный черный туман. Я подавилась своим воплем. «Тихо, моя девочка, тебе нечего бояться». ласа но как?» «Туманник, разве ты забыла?» Что-то мягкое скользнуло по моей руке. Шкура, что закрывала дверной проем. Паря в коридоре, я с неприкрытым ужасом наблюдала, как туман уплотняется, приобретая очертания человека. Испугалась. Лицо северянина подернулось и стало обычным. «Очень. Птицы, они...» На улице бушует настоящий ураган. Скорее всего, стая сбилась с пути. И решила переждать непогоду именно в вашей комнате. Съездили рядом. «Рольф!» – рявкнул мой муж. «Ладно, ладно» примирительно затараторил зеленоглазый. «Не буду мешать тебе врать». Задрав за навесу, провидец спокойно вошел в комнату. Карканье и хлопков, крыльев оттуда уже не доносилось. «Что у вас?» — в коридор вошла заспанная Аклен. За ней следовал сердитый Хаук. Остановившись у первой комнаты, он заглянул внутрь. Я услышала детские сдавленные всхлипывания. Мужчина что-то тихо принялся рассказывать, и его глаза неестественно разгорались желтым огоньком. Он успокоит их, шепнул Ласа. У него особенная магия. «Ага, он промывает мозги», – съязвила Атлин. «А что у вас?» «А у нас куча дохлого воронья». «Нет, ну чего бы не залететь? Все вкуснее мяса». Рольф отпинывал в сторону непонятно от чего погибшую птицу. «Ты шутишь, брат?» Атлин подалась вперед. «Какая гадость! Это нужно закопать!» Поежившись, я потянулась и обняла Ласса за шею удобно устраивая голову на его плече. «Все хорошо», — шепнул он и легонько коснулся губами моих волос. «Мы разберемся во всем». В углу комнаты послышался шорох. Хаок подошел ближе, двинулся туда, но Рольф грубо остановил его, чуть ли не толкнув. «Ты чего?» «А вот и он», — провидец просиял. «Да, здравствуй, малыш». Откинув в сторону мертвую ворону, Рольф поднял крупного птенца. «Добей его, а!» – Хаук подался вперед, но Атлин его передела. «Какой хорошенький!» – она отобрала малыша у брата и поднесла к себе. «У него так быстро бьется сердце, а глазки бусинки. Я оставлю его!» «Сдурела!» – Хаук подтянулся к птенцу. «Непонятно, что он такое!» «Он ворон! Что тебе неясно?» Атлин отступила и прижала взлохмаченного вороненка к груди. «Ты не заметила, что весь пол усеян его дохлыми сородичами, Атлин?» Ласе, она перевела взгляд на нас. «Рольф?» – муж обернулся направиться. «Как ни странно, но эта их перебранка помогла мне прийти в себя. Я старалась не рассмеяться, а еще меня прямо подмывало вставить свое имя». Ну вот, Соня уже улыбается по-настоящему, и без этого лихорадочного блеска в глазах. Рольф мне подмигнул, то ли подев, то ли похвалив. «Что с вороном?» Вспомнил о возникшей проблеме мой северянин. «Он принадлежит Атлин, а я теперь могу спокойно отсюда съезжать вниз. Мне там будет лучше, к алтарю поближе». Радостно хлопнув ладоши, провидец скрылся в своей комнате. Воспользовавшись заминкой, исчезла и Атлин, утащив с собой птицу. «Я с ними когда-нибудь свихнусь», – молодушно пожаловался Ласса. И все же я думаю, что ворона нужно убрать. Хаук недовольно поджал губы. Он останется у Атлен. Пусть учится нести ответственность хоть за кого-то. Взгляд мужа стал просто убийственным. К тому же, будет что сожрать в дороге с голоду. Хмыкнул он. Очистите тут все. Этой ночью больше не спал никто, кроме девочек. А на утро я заселилась в противоположную комнату. Рольф уже перетащил свой лежак на первый ярус.